В космическом бою за час может произойти очень многое. В бою час длится целую вечность. Где-то впереди, по правому борту Махариуса, дрейфовал ужасный, потерявший башню с капитанским мостиком. Ее снес старанный корабль Орков. Борта ужасного были изрешечены огромными снарядами макропушек противника. В самом центре его корпуса зияла 700-метровая пробоина, Казалось, целый кусок корабля просто выхватили челюсти огромной акулы. Если бы экипажи других кораблей не видели всё это своими глазами, они никогда бы не поверили в то, что такое возможно. На каналах связи из кадры ещё звучало эхо отчаянных воплей членов команды ужасного, успевших загерметизироваться в уцелевших отсеках. Несчастные умоляли о спасении. Не желая задохнуться или сгореть заживо, когда крейсер взорвётся, Семпер приказал отключить связь с ужасным, зная, какое деморализующее действие оказывают такие крики на личный состав других кораблей. Оставшимся в живых на ужасном придётся ждать конца сражения. Тогда за ними можно будет послать спасательные шлюпки, а пока их призывы будут слышны лишь императору. Один из крейсеров Форков, а точнее то, что осталось от Мастодонта, тоже дрейфовал неподалёку. Бомбардировщики типа Куршун, которых Махариус не применил в сражении со Стероидом, догнали Мастодонта и упорно атаковали его до тех пор, пока не повредили его двигатели. Крейсер противника сразу потерял ход и скоро попал под огонь имперских кораблей. Пушка Нова на борту ужасного, носовые изнечители Третона Итак, же торпеды «Рудия Махариуса» и «Графа Орлока» очень скоро превратили крейсер Орков в груду дрейфующих обломков. Месть Левиафана и эскортировавших его кораблей не заставила себя долго ждать. «Тритон» уже давно отстал от Махариуса. Левиафан расстрелял его двигатели из макропушек. «Граф Орлок» был ближе и всё ещё пытался участвовать в сражении, хотя из левого борта его носовой части Терчил уродливое бломок из кортного корабля противника. Сквозь пробоину на борт графа Урлока ринулись несколько сотен огромных свирепых орков. В последнем сообщении от капитана фон Блюхера говорилось о том, что в носовой части его крейсера идёт ожесточённый бой, и все его командиры оставили орудия, чтобы принять участие в рукопашной. Разумеется, в таком положении Ожидать помощи от граф Орлока было бессмысленно, и Махаев оказался один на один со своим чудовищным противником. Не может быть! Он опять маневрирует. Услышав удивлённое восклицание одного из артиллерийских офицеров, Семпер взглянул на дисплей и вытаращил глаза. Левиафан тоже походил на летающую груду обломков, изрешечённую торпедами и лазерными пушками. И всё-таки он продолжал сражаться. Семпер просидел поражёнся типичному для орку упорству в безнадёжном проигрышном бою. Капитан вражеского крейсера каким-то чудом сумел запустить маневровые двигатели и найти расчёты для уцелевших орудий. Развернувшись, Левиафан дал бортовой залп, ударивший огненной стеной по корпусу Махариуса. При этом Семпер видел страшные повреждения вражеского крейсера. Через пробоины в броне он заметил пожары, полыхавшие в его отсеках, а через сквозные пробоины даже мелькали звёзды, светившиеся по ту сторону корабля орков. Неужели там кто-то остался в живых? прошептал Уланти. Орки дерутся до последнего, ответил командуор. Это чудовище будет отстреливаться, пока мы не перебьём весь его экипаж. Орк не поверит в то, что его убили, так вы не отрубите ему голову. И не покажите ей разрезанную на куски тушу, на которой она только что сидела. Махариус открыл ответный огонь по беззащитному корпусу противника, но чудовищный корабль урков продолжал двигаться. В его носовой части зияло огромное отверстие, и Симпер содрогнулся от страшного предчувствия. Включить маневровые двигатели левого борта, правого руля. Пошевеливайтесь, а то не захватят нас буксировочным лучом. Махариус развернулся, и у всех, как обычно, на мгновение похолодело внутри, пока генераторы искусственной гравитации не приспособились к новому курсу корабля. Махариус содрогнулся, но на этот раз никто не испугался. Это заработали двигатели, уносившие корабль прочь от опасности. У присутствующих на капитанском мостике отлегло от сердца. Впрочем, радость была недолгой. Внезапно Палуба выскользнула из-под ног Семпера, и он провалился куда-то вниз. Что-то загрохотало. Сверху свалились острые обломки какого-то механизма, пригводившие к палубе техножреца и молодого аркелерийского офицера. Вокруг скрижетало железо, а Махариус дрожал под непрерывными сокрушительными ударами. Завыли сирены. Летант Семпер поднялся на ноги и вытер кровь с лба. рассечённого металлическим осколком рухнувшего механизма. У командура пересохло во рту, а по спине побежали мурашки. Он понял, что его кораблю угрожает страшная опасность. На каналах внутренней связи звучали испуганные голоса, докладывавшие о повреждениях, нанесённых кораблю. Пробоина в корпусе на третьей орудийной палубе. Разрешите покинуть отсек. Пожары на палубах 18, 19 и 21. Пробойно в носовом отделении шестнадцатой палубы. Задраиваем двери. Горит машинное отделение. Повреждена система охлаждения третьего реактора, включая мариную систему охлаждения. Откройте двери, выпустите нас. Откройте двери, спасите! Семпер с трудом взял себе в руки. Махариус может погибнуть в любую секунду. Докладывайте господину Ланти, что происходит? Ревкнул он. Левиафан ещё жив. С мрачным видом ответил лейтенант, «Он вцепился в нас и хочет прикончить!» Сэмпер выругался. Буксировочный луч — одна из немногих современных технологий, которыми овладели орки и по своей звериной природе стали использовать в военных целях. Левиафан захватил Махариус невидимым, но мощнейшим буксировочным лучом, испускаемым огромным генератором, установленным в его носовой части. Конечно, этот луч недостаточно силён, чтобы таскать за собой или швырять Махариус из стороны в сторону, но его мощи хватит, чтобы уничтожить крейсер. Правильно манипулируя гравитационными силами внутри буксировочного луча, можно раздавить или разорвать на куски крупный корабль или его часть. Именно это орки и собирались проделать с Махариусом. Их буксировочный луч ухватился за корпус крейсера. чтобы вырвать из него изрядный кусок. Каких-то полчаса назад Семпер и остальной экипаж Махариуса наблюдали за тем, как буксировочный луч Мастодонта рвёт на части ужасное. Сейчас им предстояло испытать это на своей шкуре. Семпер чувствовал, что судно начинает разламываться, железо вздыбилось, плиты брони затрещали, каналы энергоподачи взрывались и выходили из строя. Крисерскрежетал, сопротивляясь страшной силе, обрушившейся на его металлический корпус. Максим Боруса услышал глухой удар где-то в недрах корабля. Палуба под его ногами подпрыгнула, и он промахнулся. Вместо того, чтобы снести голову человеку, стоявшему на другом конце подвесного металлического перехода, болт перебил пропровод в нескольких метрах от него. Максим Глухо выругался. Человек же, один из бандитов Сиджары, повернулся и стал целиться в старшину из допотопного короткоствольного пистолета. Максим знал, что Сиджара слишком скуп, чтобы снаряжать своих людей современным скорострельным оружием. Усмехнувшись, он прикончил противника метким выстрелом в сердце и процедил сквозь зубы: "Дурак, бежать надо было, пока не поздно". Корабль вновь содрогнулся, и Борусе пришлось схватиться за поручни, чтобы не свалиться вниз. Кто-то оказался не таким проворным. Раздался истошный вопль, и чьё-то тело со свистом пролетело мимо Максима. Кто-то сорвался и улетел на самое дно громадного, в 30 палубой высотой, машинного отделения Махариуса. Внизу прогремел взрыв, пахнуло раскалённой плазмой, и вновь послышались человеческие вопли. Усмехнувшись, Максим подумал о том, что Махариус явно попал в переделку, но Борус и не сомневался, что старина Сэмпор спасет корабль. Кроме того, внутренние повреждения судна всегда сопровождаются человеческими жертвами, а именно они и нужны сейчас Максиму. Никто никогда не догадается, что под шумок и он кое с кем свел счеты. В лабиринте механизмов Послышались выстрелы и крики. Максим узнал голос Гальбы. Убедившись в том, что его болт-пистолет заряжен, Максим двинулся туда, откуда доносился шум потасовки. Махариу вздражал, издавая душераздирающий скрип. Семпер понимал, что через несколько секунд его кораблю будут нанесены непоправимые повреждения. "Полны вперёд! Форсируйте двигатели! Мы должны вырваться!" "Не надо!" Семпер узнал голос магаса Кастабороса, старшего техножреца Махариуса, только что появившегося на капитанском мостике в сопровождении своей свиты. Несмотря на грозившую им гибель, все присутствующие на мостике вытаращили глаза на магаса, осмелившегося оспорить приказ командира корабля в бою. Семпер впился взглядом в золотую маску старшего техножреца. Он не испытывал особой симпатии, к неприветливому и высокомерному Кастаборосу. Магов вообще не долюбливали на Махариусе. Однако Семпер не сомневался ни в способностях технаря, ни в его прекрасном знании систем корабля, которому Кастаборос посвятил уже 80 с лишним лет своей продлённой богом машиной жизни. "Почему?" рявкнул Семпер, прислушиваясь к возрастающему скрежету металла. "Кастаборос" Заговорил быстро, но спокойно, не обнаруживая почти никаких человеческих эмоций. Включив двигатели, мы только ускорим свой конец. Мы будем рваться в одну сторону, а они станут тянуть нас в другую, и корабль разорвёт на части. Однако есть способ. Последние слова технаря срица утонули в таком ужасающем скрежете, что Семпер понял: через несколько секунд не все погибнут. Слушать команды Магаса. Приказал командур, сделав тона, что большинство капитанов не пошли бы даже в самом безнадёжном положении. Кастаборос немедленно взялся за дело: включить маневровые двигатели правого и левого бортов, пусть они зафиксируют положение махариуса в пространстве, направить всю имеющуюся энергию на генераторы пустотных щитов и повысить частоту щитов на 4 единицы выше нормы. На мгновение замолчал Кастабурос к всеобщему удивлению стал излагать мотивы, побудившие его отдать именно эти команды. Исследования показали, что изменение частоты защитных щитов может повлиять на силу буксировочного луча. У меня самого не было возможности в этом убедиться, но великий маг Асцильпий точно и писал, что: "Да взгляните на приборы!" не выдержав, рявкнул Римус Найдер. Генераторы щитов страшно перегружены. А каких исследований вы твердите? Неужели вы надеетесь спасти корабль теориями какого-то давным-давно умершего техножреца, который только и умел, что бормотать молитвы? Не обращая внимания на Найдера, Кастабура заговорил, обращаясь к Семперу. "Ще ты выдержит, капитан? Я хорошо знаю этот корабль, ведь я постоянно слежу за его работой, общаюсь с его машинным разумом и возношу молитвы его священному духу. Я верю в его прочность." И хочу, чтобы вы и ваши люди верили в неё так же непоколебимо. Корпус Махариуса начал вибрировать как-то по-другому, и в голосе магаса почувствовалось облегчение. Смотрите, щиты влияют на буксировочный луч, и орки усиливают его, стараясь нас не потерять. С этими словами Техношриц опёрся на ближайшую приборную панель и проговорил: "Капитан, Я советую вам взяться за что-нибудь неподвижное. Исследования с Ульпица точного обнаружили, что момент освобождения от буксировочного луча череват травмами для членов экипажа корабля. Металл заскрежетал в последний раз. Завыли перегруженные генераторы, и вдруг корабль стал переваливаться на левый борт, с креном почти в 30°. Градусов. Генераторы гравитации опять на несколько секунд Отстали от сталид внезапного изменения положения судна в пространстве. Наконец, Махариус вырвался из смертоносной хватки буксировочного луча. Предупреждение Кастобора было не напрасным. За несколько секунд Семпер пересёк в свободном падении почти весь капитанский мостик. Наконец, его схватило за воротник железная рука Римуса Найдера. Кивнув старому артиллеристу в знак благодарности, Семпер поднялся на ноги. На корабле по-прежнему выли сирены, и на капитанском мостике звучали сообщения о повреждениях, список которых в результате последнего отчаянного рывка только возрос. Однако Семпер понимал, что Махариус уже избежал неминуемой гибели. Орки же по этому поводу придерживались иного мнения. Дисплей перед Семпером треснул, и на нём было плохо видно происходившее вокруг крейсера, но командур всё-таки различил окутанный пламенем силуэт левиафана. Врак упорно разворачивался так, чтобы вновь навести на свою жертву смертоносный буксировочный луч. "Он движется на нас!" в панике воскликнул молодой наблюдатель. "Сейчас он включит генератор буксировочного луча!" "Ничего он не включит!" ревкнул Семпер, поворачиваясь к Римусу Найдру. стона с торпедами. Справившись с данными на информационном планшете, переданном ему одним из помощников, Найдер с мрачным видом заявил: "У нас только две торпедовых аппарата. Толчок сильно повредил торпедный отсек. Два других аппарата вышли из строя. Почти все торпедисты убиты или ранены, и я не знаю, сколько понадобится времени, чтобы зарядить и подготовить к залпу остальные аппараты". Сенпер молча Изучил телеметрические данные на дисплее, определяя угол стрельбы, прикидывая расстояние до цели, оценивая состояние кораблей и пытаясь предугадать исход сражения. В конце концов, он пришёл к довольно неутешительному выводу, но как командир корабля Имперского военного космического флота, не считал себя вправе обнаружить хотя бы крупицу страха, сомнения или нерешительности на капитанском мостике. Двух да, торпед хватит. Заявил он с напускной уверенностью: "Разворачиваемся и даём торпедный залп, как только окажемся под нужным углом к цели". Заработали маневровые двигатели, и Махариус развернулся носом прямо к преследовавшему его Левиафану. Всем на капитанском мостике показалось, что этот поворот на 60 градусов будет длиться вечно. Левиафан неумолимо приближался. Самым впечатляющим казалось, что пасть вражеского крейсера со спрятанным в ней генератором буксировочного луча сейчас поглотит их корабли. В глубине пасти загорелся свет. Мощное энергетическое изличение со стороны противника, доложил наблюдатель. Сейчас они включат буксировочный луч. Готовы, цель прямо по курсу. Можно давать залп. Через секунду отрепортировал один из комендоров. Пали! Не успел сам продать приказ, как в носовую часть гиганта Махариуса загудели торпедные аппараты. Торпеды устремились к цели. Свет в пасти Левиафана разгорался. Махариус вздрогнул, и его нащупал буксировочный луч. Торпеды влетели прямо в пасть Левиафана. В несколько мгновений казалось, что он их действительно проглотил. И даже у самых опытных бойцов на мостике Махариуса ёкнуло сердце при виде непобедимого корабля орков. А затем носовая часть Левиафана взорвалась. Вражеский крейсер повалился на бок и закружился в пространстве, раздираемый внутренними детонациями. Два попадания, цель уничтожена, доложил наблюдатель. Смотреть всё вокруг, приказал Семпер, как можно тщательнее. Ищите уцелевшие корабли противника. Он с нетерпением ждал, пока сервиторы и техножрецы выполнят его приказ, изучая информацию, собранную сканерами Махариуса. Корабли противника не обнаружено, доложил наконец Кита Уланги. Впервые за несколько часов Семпер позволил себе немного расслабиться. Сражение за систему Матер завершилось.